В селении на берегу осталось 72 вражеских трупа. Не все они, разумеется, были убиты бойцами союзников. Многие пали в междуусобной схватке. Некоторые, заработав картечь в спину, исчезли в бурных водах горной реки. Несколько валялось в кустах на другом берегу. Неизвестно также, сколько ушло смертельно раненых, сдыхающих сейчас где-то в зарослях. Но с учетом вчерашних и сегодняшних утренних потерь, враг был потрепан жутко. Не меньше сотни воинов ушли в края хорошей охоты и сладкого мяса. Сколько воинов осталось у Твинкелда? Этого Олег не мог знать, но зато об этом могут поведать его подданные. Целых четыре раненых дикаря попали в плен. Их передали Муру, но при этом указали, что при допросе они не должны умереть. У Олега на них были свои планы. Так что пусть пытает без излишеств. Оставив бойцов возводить лагерь возле захваченного селения, Олег с парой из стрелков поспешил к отвалам. Ему не терпелось побыстрее найти ртуть. Нудная война в этих тесных горах его достала. Скорее бы отсюда свалить подальше. А к ртути этот миг приблизит. Выслушав список побед и достижений, Добрыня наверняка прикажет отсюда убираться. Надоело, нечего здесь задерживаться. Увы, следов ртути Олег не обнаружил. Отвалы не представляли интереса. Глина, песок, дощебень, да явно убранные на носы. В ближайшем карьере понял, что добывали здесь вовсе не киноварь. Забой был выложен белым мрамором, ни малейших следов ртутного орудинения не наблюдалось. Понятно. Так вот для чего в древности нужна была столь капитальная дорога. По ней транспортировали мраморные блоки. Там, на востоке, в городах, они превращались в статуи и облицовочные плиты. Ему доводилось встречать в руинах местных городов скульптуры из этого красивого камня. Плохо дело. Возможно, добыча ртутной руды и впрямь ограничивалась несколькими мешками в год. Время от времени посылали в атаку рабочих наломать киноваре, Найти такое место по следам дорог, отвалов или руин вспомогательных сооружений не получится. Очень плохо. Ртуть им нужна. Придется засылать смышленых ребят к восточникам и южанам, может у них удастся ее купить. Впрочем, Олег не терял надежду. Вернувшись назад, он послал своих рабочих заниматься опробованием. Держа в одной руке мушкета, в другой промывочные лотки, они потянулись к реке, перемывать выволы шурфов и закопушек, галечники на косах. «Речка интересная». Она собирает воду со всей долины. Множество ручьев несут в нее обломки пород со своих склонов. Кто знает, может и повезет. Хотя надежды немного. Киноварь мягкий минерал, и далеко от месторождения вода его не унесет, сотрется по дороге. Но на поиске ртути свет клином не сошелся. Олег до вечера не присел. Занимался обустройством лагеря, выбором оптимальных мест для постов и многим другим. Ему даже пришлось лично выбирать свинью для украшения скромного солдатского ужина. Хозяйственные бойцы нахватали с десяток этих животных. Весьма кстати. Продовольствия с собой взяли немного. Больше налегали на боеприпасы. Ужин устроили уже в сумерках. 60 землян и ваксов расселись вокруг огромного костра, разведенного по центру круглого каменного укрепления. Этот костер был предназначен не для приготовления пищи. Просто нет ничего приятнее, чем вкусно поесть у хорошего огня, отмечая победу. Свинину жарили на других, поменьше, устроенных за ограждением. Олег после долгих колебаний Разрешил открыть три бочонка трофейного пива. У дикоре оно крепкое, но на такую толпу не хватит, не опьянеют. А вот нервы подлечатся. Долгие переходы и последующие бои сказывались на психике не лучшим образом. Держа в одной руке толстый прутик с нанизанной узкой полоской прожаренного мяса, а в другой деревянную походную кружку, наполненную пивом, Олег, вставка командующий, произнес первый тост. «А выпьем за наших друзей, Мура и его сильных воинов. Сегодня они потрудились на славу. Надеюсь, мы еще немало боев проведем плечом к плечу. Мне с ними нравится». Олег, разумеется, немного лукавил. «Сегодня победу одержали мушкеты в руках землян». От союзных ваксов толку было не слишком много. Но не стоит забывать про дипломатию, доброе слово любому приятно. Мур поспешно перевел слова Олега для своего войска, не забыв при этом еще и про храбрость и удачливость своей армии пару слов от себя ввернуть. У ваксов, как ни странно, тоже принято было говорить тосты. И на перевод Мура они отреагировали по-привычному бурно, вскинув кружки над головой, как бы отсалютовали Олегу. При этом троглодиты хором испустили столь дружный вопль, что в загоне проснулись свиньи, поддержав воинов испуганным визгом. Вождь Ваксов, выхлебав свою кружку, поспешил налить добавки. Ему не терпелось поскорее произнести ответный тост. Друг Олет, друг Максим, все дорогие друзья, вы сегодня храбро сражались, вы наказали пожирателей кала, убили их воинов, сожгли их деревню, украли их скот. Я хочу выпить за вашу храбрость, за вашу удачу, за ваше оружие. Пусть у вас всегда будет много добычи и пусть все ваши враги станут нищими. Олег, полухо слушая речь дикаря, заинтересовался его новой боевой раскраской. Ваксы, по своему обычаю, перед боем разрисовывали лица рыжей охрой и толченым древесным углем. К этому люди давно привыкли, видели не раз. Но сегодня у Мура на лице было нечто новенькое. Рисунок тот же, вот только нанесен ярко-красной краской. Ничего подобного видеть до сих пор не доводилось. Хотя, почему не доводилось? Воины, засевшие сегодня на скале, были разукрашены похоже. И в этом поселке у многих такие же ярко-красные рисунки были. Олега охватило позитивное предчувствие. Протиснувшись к муру, он указал ему на лицо. «Краска! Откуда ты взял такую краску?» Вождь, запив полупережеванное мясо обильным глотком пива, невнятно ответил «Олег, это хорошая краска, у меня ее теперь очень много, ты хочешь и себе нанести боевой рисунок? Я могу приказать и Уму, пожирателю пальцев, он украсит твое лицо быстро и красиво. Ты сразу понравишься нашим женщинам, несмотря на то, что худой». «Да нет уж, спасибо». «Дамы обойдутся, я просто хочу знать, откуда ты взял эту краску, я никогда не видел ее еще, откуда?» «Друг Олег, странно видеть твое волнение из-за какой-то краски, не волнуйся, у нас ее еще много, мы ее украли в доме Алтанака, там много рыжей охры, много толченого угля и много кровавого камня». Нам надолго его хватит для украшения лиц. «Правовый камень? Ты можешь мне его показать? Прямо сейчас? Даже не допив пива?» «Да, сейчас. Если это окажется то, о чем я думаю, то сразу прикажу открыть еще один бочонок». Мура, днем невообразимо быстрым глотком прикончив содержимое кружки, «Поспешно выдохнул». «Ну, тогда поспеши за мной, сейчас покажу». Вождь, чуть ли не раскидывая народ со своего пути, кинулся к груди трофеев. Сняв крышку с корзины тонкого плетения, он сунул в нее руку, вытащил горсть темных камней, протянул Олегу. Тот, взяв их, еще не разглядев, почувствовал, «Это оно!» Характерная металлическая тяжесть такую огромную плотность имеют лишь рудные минералы. Причем далеко не все. А уж изготовлять красную краску можно только из одного. Разглядев увесистый темно-красный камешек, скрывая азартное возбуждение первооткрывателя, чуть слышно произнес. «Мур, сменя бочонок!»